Глава четырнадцатая. «Как это раз и навсегда!» — вылупился на меня старик лекарь. «Такое даже эликсиром не под силу! О чем вы, леса?» Все это время отец мальчика сверлил меня тяжелым взглядом, словно хотел добраться до самой души и порыться в ней со совсем тщанием. «Могу и докажу!» — выставив челюсть вперед, уверенно заявила я. «Вот как! А диплом у вас есть?» Прищурив свои светлые водянистые глаза, уточнил целитель. «Есть!» — не моргнув глазом, солгала я. «С собой не взяла. Зачем его таскать? Нет надобности. Я работаю в ОЛЦ, и вот этот господин подтвердит», — указала я на все еще молчавшего незнакомца. Тот медленно кивнул. «Лестер Уэйвери, это так?» — обернулся к нему Искулап. «Когда я прибыл в ту лечебницу, именно она меня встретила». Ни словом не солгал этот Уэйвери. Так оно на самом деле и было. «Леса...» «Леса Мия Лис», — представилась я, едва заметно поклонившись. Заметила, что здесь все так делают при знакомстве. «Леса Мия, вы уверены в своем методе?» Вопрос в другом. Я посмотрела в его пронзительные темно-синие глаза, опушенные длинными черными ресницами. Жаль, что половину лица скрывала густая борода, но предполагаю, что этот Лестер Уэйвери – красавчик хоть куда, с тяжелой челюстью и широкими скулами. Насколько вы готовы довериться мне? Операция будет непростой, и времени не так много. В комнате стало тихо. Отец ребенка думал, а лекарь очень внимательно меня разглядывал. На его лице с каждой секундой все отчетливее проступало недоверие в с сомнениями. «Я куплю эликсир жизни, лекарь Шольц», — решительно заявил Лестер Уэйвери. На его слова целитель обрадованно вскинулся и потер в предвкушении ладони. «А потом вы, леса-лис, сделаете операцию моему сыну», — договорил незнакомец, улыбка на лице из кулапа померкла и через пару секунд вовсе сошла на нет. «Хорошее решение принял Лестер. Я уважительно на него посмотрела. Эта гора мускулов обладала разумом. Приятное открытие». После эликсира ваш ребёнок впадёт в глубокий сон на всю ночь, вздохнул местный медик. Не думаю, что вашу операцию, старик специально исковеркал слова, и голос стал противно гнусавым, стоит делать сразу же после волшебной настойки. От чего же? Отличный вариант. Наркоз не понадобится, только глубину сна я обязательно проверю. Мне подходит. Я не хотела откладывать лечение на следующий день. «Мало ли, вдруг этот лекарь суперпрошаренный и успеет разузнать, кто я на самом деле, и что у меня на самом деле нет никакого диплома. И тогда помочь мальчику и избавить его от мучений у меня не выйдет. А еще посадят в темницу за ложь или накажут каким-нибудь штрафом». Эликсир принесли через пять минут. За это время ребенка вырвало еще пару раз, он обессиленно лежал на кушетке и тихо, едва слышно стонал. Я с любопытством разглядывала деревянную резную шкатулку, из которой, дрогнувшими пальцами, лекарь Шольц вынул вытянутой формы, похожей на колбу, прозрачно стеклянный сосуд. Даже на первый взгляд стоивший несусветных денег. Но не бутылочка приковала все мое внимание, а ее содержимое. Янтарная жидкость медленно, как густая лава, колыхалась внутри, находясь все время в движении, а мелкие золотистые искорки, что пробегали в ее глубине, очаровывали до невозможности. «Вот, эликсир жизни, самый дорогой из всех возможных магических настоек, добытый в сердце нашей земли», — негромко проговорил Эскулап, после чего подошел к ребенку и сказал, обращаясь к Лестеру Эйвери. «Приподнимите малышу голову. Да, вот так». Сам же ловко откупорил плотно притертую крышку и быстро влил содержимое в приоткрытый рот больного. Я смотрела на все это, широко раскрыв глаза. Никогда не верила в магию или в иные сверхъестественные вещи. Но сейчас мой мир рушился, чтобы собраться воедино снова, уже с переосмысленными взглядами на то место, куда меня занесло. Стоило маленькому пациенту выпить все содержимое колбы, как буквально через 10 секунд его выгнуло дугой, и он беззвучно закричал. Все его тело окутало алое сияние, такое яркое, что я невольно прикрыла глаза рукой. Его мучения длились не более полуминуты. после чего сын Уэйвери обессиленно упал на мягкую кушетку, дыхание его выровнялось, кожа лица и губы приобрели здоровый оттенок. Даже без осмотра я видела, что малыш здоров. Почти. Ведь эликсир снял воспаление, но не решил проблему окончательно. «Мне нужно подготовиться», — шагнув вперед, твердо выдала я. Пусть это будет моя первая и последняя операция в этом мире, поскольку, скорее всего, после нее меня посадят в темницу, но я намерена оторваться по полной и заставить этих людей стать моими временными помощниками». «Вы хотите присутствовать?» спросила я, наблюдая за лицом Лестера. «Да», — просто ответил он. «Я хочу посмотреть!» Тут же вскинулся лекарь Шольц. «Тогда назначаю вас своим помощником», — старичок скривился, и ему явно не понравились мои слова. «Иначе останетесь за дверью». Мне уже не было страшно. Я приняла решение и намерена была идти до конца. Любопытство Шольца победило его самолюбие, но он не преминул с особым удовольствием заявить «Если мальчик умрет, вас четвертуют Медленно». «Я лично позабочусь, чтобы вам было больно», прогудел низкий голос сдержанного Лестера Уэйвери. «Вы меня поняли, Лесса Мия?» Его синие глаза пригвоздили меня к месту, и я почувствовала силу и опасность, исходившую от его высокой, мощной фигуры. «Поняла», — выдохнула я, стараясь унять дрожь на кончиках пальцев. «Все, господа, работаем!» Секунда, и перед ними стоит врач, лучший в своем деле, так, которой ехали со всей страны, чтобы стать красивее и моложе на десяток лет. Но прежде чем я стала пластическим хирургом, много лет отработала в общей хирургии. и удалить аппендицит могла с закрытыми глазами. «Пока буду отсутствовать, снимите с мальчика всю одежду, прикройте его чистой простынёй. На уровне живота, здесь», — ткнула пальцем, указывая, где именно, «вырежьте дыру вот такого размера. Я скоро». Выйдя из комнаты, где спал мальчик и остались мужчины, прошла за девушкой в соседнее помещение, где смогла переодеться. Скинув тулуп, стянул несуразное мешковатое платье, под которым находился мой хирургический костюм. Вернувшись в комнату, где меня ждал маленький пациент, открыла свой чудо-чемоданчик, чтобы достать из его недра нужные инструменты, лотки, бинты, йод и спирт. Замочила все в дезинфицирующем растворе и подошла к раковине. Да-да, в этой клинике имелось подобие привычной мне раковины, а из краника бежала едва теплая вода. Вымыв руки с местным мылом в виде серой жижи, вскинула ладони вверх, чтобы просохли на воздухе, так как стерильного полотенца у меня просто не было. Моё появление произвело своеобразный фурор. Мужчины, коих в помещении стало на три человека больше, смотрели на мою одежду круглыми глазами. У двоих даже рты приоткрылись от шока. «Я разложу вот эти инструменты в определенном порядке», заговорила я, холодно и без эмоций. «Отсчет пойдет с этой стороны. Вы, лекарь Шольц, будете подавать мне тот, что я скажу, согласно присвоенному номеру. Это понятно?» «Да», — сглотнув кивнул старик. Перед ним сейчас стояла не неказисто одетая барышня, а уверенный в себе специалист, и он почувствовал силу в моем голосе, которую никак не смог проигнорировать. «Все остальные прошу отшагнуть вон туда и не мешать. Не разговаривать, не подходить, и старайтесь даже дышать тише». Понятно? Голос я не повышала, но они все как один, в том числе и Лестер и Уэйвери, синхронно отшатнулись назад, чуть ли не прилипнув к противоположной стене. «Прошу вас, лекарь Шольц, натяните эту вещицу на лицо. Просто смотрите на меня и повторяйте. Я надела маску, эскулап следом». «Обработайте руки вот этим», протянула ему лоток с дезинфицирующим средством. «Натяните стерильные перчатки». «Да, вот эти». «Приступим». В данный момент общее состояние ребенка вполне удовлетворительное. работы нет, температура отсутствует, кожные покровы обычной окраски чистые, видимые слизистые оболочки сухие, бледно-розовые. Подкожно-жировая клетчатка развита удовлетворительно, распределена равномерно. Дыхание носовое – свободное. Сердечные тоны – ритмичные, язык суховат, обложен. Печень и селезенка не увеличены. Живот симметричный, не вздут. При пальпации болезненность после принятия эликсира жизни отсутствует. Больной погружен в сон. Насколько глубокий – сейчас проверим. Я говорила и говорила. Мне так было легче справиться с нервозностью и страхами. Все суетное отошло на задний план. Сейчас я занималась тем, что любила больше всего на свете. Я лечила человека. Операционное поле обработано бетадином и спиртом. Шольц, инструмент номер один, скальпель. Делаю разрез. Тут я услышала дружный, полный ужасов вздох. Боковым зрением заметила, как Лестер Уэйвери сделал ко мне стремительный шаг. «Стоять! Тишина!» — рявкнула я. «Шольц, протрите мне лоб». «Да, благодарю». «Осово впечатлительный, падите вон!» «Продолжаю. Шольц. Инструмент номер два. Тампоны. Зажим. Перевязываю сосуды». В кабинете было тихо. Кажется, что люди забыли дышать. Никто никуда, естественно, не ушел. Видимые внутренние органы без патологии. Выпад гнойный до 30 мм. И никуда он не рассосался после приема волшебной микстуры. Возможно, это произошло бы раньше, но сейчас почище сама. Купол слепой кишки с аппендиксом лежит в правой повздошной ямке. Последний располагается медиально, длиной до 8 см, резко утолщен, напряжен, присутствует налет фибрина, грязно-серого цвета, припаян к правому боковому каналу. Брыжейка отростка отсечена. На основании отростка наложены две петли рейдера. Отросток эвакуирован из брюшной полости, провожу резекцию инфильтрованного сальника. Выполняю санацию брюшной полости физиологическим раствором. Контроль брюшной полости на гемостаз сухо. Вставляю дренаж, ушиваю рану. Закончив операцию, наложила асептическую повязку, укрыла ребенка и медленно прошла к рукомойнику. Вытерев руки какой-то тряпицы, висевшей на гвоздике рядом, повернулась, кошалела замершим докторам. «И какого... а?» Я не сдержалась и выругалась крепко, по-русски. «Должна я вас спросить. Плохо работает ваш чудо-эликсир. Просто отвратительно. Шарлатаны!» Мой голос звенел от напряжения. Я негодовала. «Да что там? Давно я так не злилась. Меня начало потряхивать, и я боялась, что просто взорвусь от переполнявшего меня возмущения».